Глава четвертая. Хотя вряд ли кто-то будет спорить с тем, что главными событиями 1977 года, во всяком случае в гелиоцентрическом мире Голливуда, стали сейсмические толчки близких контактов Стивена Спилберга и «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Только ими история кино за тот год не исчерпывается. Ведь именно в 1977 на сцене появились два других будущих героя кассовых сборов, каждый из которых сыграет свою важную роль в большом землетрясении, которое разразится летом 1982 -го года. Один вымышленный мститель в черной коже, созданный врачом скорой помощи в пыльной австралийской глуши за 3-9 земель от Голливуда. Другой — совершенно реальный, хотя и настолько огромный, что его карьера и само существование казалось выдумкой. Казалось, он сошел со страниц комиксов и волшебным образом материализовался в реальности, будто современный великан. Рост 188 сантиметров, вес 109 килограммов и ни лишнего жира на идеально вылепленном теле. Арнольда Шварценеггера нужно было увидеть, чтобы поверить в его существование. И даже тогда можно было подумать, что это обман зрения. 1977 год станет для австрийского дуба годом выхода в свет, когда со страниц неглянцевых журналов для культуристов он переместится под вспышки папарацци, нацеленные на нью-йоркский бомонд. Шварценегер с его поражающее воображение грудной клеткой 145 см в обхвате и бицепсами 56 см был настоящим магнитом для глаз, ходящим, говорящим, играющим грудными мышцами. Только ничего наигранного в нем не было. Все его устремления сводились к тому, чтобы стать знаменитостью на единственном медиарынке, который он считал важным в Америке. Австрийский культурист вырос в Граце в семье начальника местной полиции по имени густов Сам Шварценеггер описывает себя как обычного ребенка, разве что чуть крупнее, чем одноклассники. Однако, в отличие от них, он с юных лет стремился к чему-то большему чему то выходящему далеко за пределы провинциального Граца и оккупировавших его солдат-союзников, которые поддерживали мир после окончания Второй мировой войны. Занявшись бодибилдингом в 15, чтобы поднять самооценку и, если повезет, избавиться однажды от рутинной жизни в режиме с 9 до 5, Шварценеггер принялся тренироваться и работать с весами по 6 часов в день. Родители были так шокированы поведением сына-подростка, что уговаривали его показаться психиатру. Но Шварценеггера было не удержать. Вместо этого он читал статьи о регги-парке, британском культуристе и трехкратном мистере вселенной, который благодаря рельефным мышцам сыграл Геракла в нескольких малобюджетных фильмах в начале 1960-х. В 18, служа по призыву в австрийской армии, Шварценегер впервые принял участие в соревнованиях по бодибилдингу и победил в юниорском дивизионе. Через год он переехал в Мюнхен, чтобы тренироваться более профессионально. Это решение оправдает себя. Уже в 20 он завоюет свой первый титул «Мистер Вселенная». Принимая на сцене триумфальные позы, Шварценегер знал, что это еще не исполнение мечты, но лишь его начало. Судьба ждала его, как глыба необработанного мрамора ждет резца художника. Только и художником, и произведением искусства будет он сам. С 1967 по 1975 год Шварценегер четырежды завоевал титул «Мистер вселенная и шесть раз «Мистер Олимпия». Его гегемония в мире бодибилдинга была абсолютной. Только вот сам этот мир был не более чем странной подпольной субкультурой, озадачивающим фрик-шоу с обмазанными детским маслом качками в тесных плавках. И хотя его вид спорта приносил славу, однако не всеобщую известность. Здесь не водилось ни больших денег, ни богатых спонсоров. Это была совершенно маргинальная гладиаторская арена. Требовалось что-то или кто-то, чтобы помочь ему стать популярным. Ровно это и сделают Шварценеггер и режиссер Джордж Батлер. Британскому фотографу Батлеру было 29 лет, когда он впервые увидел Шварценеггера. В 1972 году, освещая чемпионат «Мистер Вселенная» для журнала «Лайф», Батлер так увлекся этим видом спорта и обычными людьми, для которых он стал главным в жизни, что решил посвятить этой субкультуре мужественности документальный фильм «Качая железо» «Pumping Iron». Поиски финансирования для фильма затянулись на несколько лет, не позволяя толком начать работу. Но, вопреки серии почти непрерывных неудач, Батлеру помогала идти вперед уверенность, что у него есть то, что требуется каждому хитовому фильму. Он открыл настоящую кинозвезду. По мере работы фокус фильма все больше смещался на невероятного Шварценеггера и его подготовку к победе в чемпионате 1975 года, который, как он заявлял, станет последним в его карьере. Шварценеггер снимался у Батлера не только из чистой, беззастенчивой жажды славы, Он также хотел привлечь внимание к своему виду спорта и развеять слухи, будто в бодибилдинге процветает гомосексуальность и употребление стероидов. Да, он хотел рекламы для себя и своего тела, но он также хотел пропагандировать пользу тренировок, рассказать о преодолении боли и огромном удовольствии от того, что ты трудишься над собой и видишь результаты этой работы в зеркале. В каком-то смысле время для документального фильма Батлера и философии нарциссизма Шварценеггера оказалось как нельзя более подходящим вышедший на экраны в 1977 году фильм «Качая железо», практически идеально вписался в культуру «десятилетия я», культуру 1970-х, которая вот-вот подсядет на иглу фитнес-клубов и гедонизма. «Десятилетие я» – термин из эссе Тома Вульфа, «The Medesite and the Third Great Awakening», которому он определил 1970-е годы. Но прежде чем зрители увидят фильм и даже узнают о нем, нужно было привлечь внимание общества, и Шварценеггер охотно взялся за это. К февралю 1976 года у Батлера в очередной раз кончились деньги, при этом работа над фильмом встала в лучшем случае на полпути. Однако он не отказался от проекта, а придумал великолепный рекламный ход. Зная, что в Нью-Йорке полно богатых меценатов, он предложил устроить в Музее американского искусства Уитни выставку, на которой герои его фильма, культуристы мирового класса, будут позировать так, словно они современные скульптуры Микеланджело. Совет директоров авангардного музея ухватился за эту идею и даже собрал комитет из профессоров и заслуженных художников, чтобы придать интеллектуальный вес мероприятию, которое иначе слишком походило бы на аттракцион в ярмарочном балагане. Богатые и именитые манхэттенцы валом повалили на выставку, Своих репортеров прислала пресса от глянцевого People до да респектабельной The New York Times. Ее посетил вездесущий Энди Уорхол со своей суперзвездной свитой, а Кэндис Берген явилась, чтобы сделать фотографии для программы Today. В тот февральский вечер бодибилдинг, казалось, официально перешел на новый уровень. Он стал модным. Шварценегер же купался в ослепительном свете тысячи вспышек, выступая живой рекламой, зазывалой и проповедником своего вида спорта. Вскоре изменится само представление об американской мужественности. Получив благодаря выставке новое денежное вливание, Батлер уединился, чтобы закончить, качая железо. Тем временем Шварценеггер, недавно переехавший в Калифорнию, стал проводить все больше времени в Нью-Йорке, продолжая общаться с представителями светской тусовки. Оказалось, что он так же интересен им, как и они ему. К тому же он с волнением ожидал выхода фильма Боба Рейфлсона «Оставайся голодным» «Stay Hungry», в котором сыграл австрийского культуриста «Кого же еще». Причем, помимо сюжета, в фильме была и настоящая эмоциональная подоплека. Это была первая значимая роль Шварценеггера в кино. До этого он играл безымянного бандита в фильме Роберта Олтмена «Долгое прощание» The Long Goodbye, и древнегреческого силача, собственно, Геркулеса, в убогой грошовой комедии «Геркулес в Нью-Йорке» Причем из-за густого австрийского акцента Арнольда его озвучил другой актер. Шварценеггер вполне мог бы счесть актерство забавой, но он, наоборот, отнесся к этому делу серьезно. Он стремился не просто подзаработать на 15 минутах позирования перед Уорхолом в музее Уитни. Он хотел научиться играть перед камерой и делать это хорошо. Когда фильм... «Оставайся голодным» появился, а затем очень быстро сошел с экранов, несмотря на то, что его снимал тот же режиссер, который создал пять легких пьес Five Easy Pies». Шварценегер был номинирован на «Золотой глобус» за лучший мужской дебют и победил. Его начали заваливать предложениями о съемках, однако не такими, на которые он надеялся. Ему предлагали роли вышибал, рестлеров, игроков в американский футбол и нацистов. Все это его не устраивало. «Я говорил себе, это никого не убедит в том, что твое предназначение — стать звездой», вспоминал позднее Шварценеггер. «Я чувствовал, что рожден для главных ролей. Я должен был быть на афишах. Я должен был стать стержнем, на котором держится фильм». Конечно же, я понимал, что это звучит безумно для всех, кроме меня самого. В январе 1977 года, наконец, выйдет фильм «Качая железо». И с этого момента Шварценеггер перестанет восприниматься зрителями одномерно. Свой вклад в это изменение внесет и предрелизный рекламный Блицкрик, который организует нью-йоркский суперпиарщик пиарщик Бобби Зарм. Чтобы привлечь внимание к фильму, Зарим устроил обед для влиятельных персон в любимом заведении знаменитости интеллектуалов — ресторане «Элайнс». На этот раз Корхолу и его свете из мира искусства присоединились Джордж Плимтон, Диана Врилонт, а также номер один во всех vip — Джеки Анасис на обеде бывшая первая леди даже расспрашивала Шварценеггера об бодибилдинге и во всеуслышание интересовалась, не стоит ли ей приобщить к нему своего сына Джона Кеннеди, младшего. Неделю спустя Джеки Анасис посетит премьеру «Качай железо» в кинотеатре «Плаза» на Восточной 58-й улице, чем еще больше заинтригует публику. На фильм, о котором говорили как о воплощении духа времени с участием некоего Арнольда «Как его там», которого просто необходимо увидеть, чтобы поверить, что такое возможно, снова съехали знаменитости самого высокого уровня. Представители интеллектуальной элиты Том Вулф, добротного масс-культа Джеймс Тейлор и Карли Саймон и индустрии низкопробных развлечений Гарри Римс, звезда «Глубокой глотки» Deep Трот, явились, чтобы самолично засвидетельствовать восход новой звезды и зарождение новой темы, о которой говорят все. Документальному фильму «Качай железо» удалось именно то, ради чего и делаются лучшие документальные фильмы. Режиссер погружал неискушенного зрителя в мир, о котором тот почти ничего не знал, пока в зале не погас свет. В данном случае – мир пота, одержимости, боли и экстаза. Но также он показывал Шварценеггера с другой стороны, не только как упорного атлета из Австрии. Шварценегер оказался веселым, дерзким, озорным и настолько стремился к победе, что, не задумываясь, прибегал к манипулятивным приемам, лишь бы получить преимущество над соперниками. Конечно, он был не единственным профессиональным культуристом в фильме, но в памяти оставался именно он. Фактически, в фильме зафиксировано явление столь же редкое, как комета Галле рождение суперзвезды в режиме реального времени. Шварценеггер распускал хвост, но выглядел при этом невероятно органично, так что просто невозможно было не подпасть под очарование его павлинего самолюбования. Каждое нарциссичное заявление или пассивно-агрессивная реплика, звучавшая из его уст, были отлиты из чистейшего 24-каратного золота. Вот, например, как он рассказывает на камеру Батлера про кайф от тренировок. То, от чего больше всего прет в тренажерном зале, это памп. Кровь устремляется в мышцы. И вот это ощущение мы и называем памп, кач. Мышцы наполняются так, что, кажется, кожа сейчас лопнет. Фантастическое чувство. Для меня это так же приятно, как испытать оргазм. Так понятно? Заняться сексом с женщиной и кончить. Вот и представь, как мне хорошо. Я чувствую, будто кончаю, когда я в зале, я чувствую, будто кончаю, когда я дома, я чувствую, будто кончаю, когда я за кулисами, когда делаю пампинг и когда позирую перед пятью тысячами зрителей. Я кончаю с утра до ночи. Увидеть Шварценеггера в фильме Качая железо» означало познакомиться с селебрити нового типа. Он воплощал собой мощь природной харизмы, которая не извиняется не сдерживает себя и знать не знает, что такое скромность, нерешительность или сомнение. С его взглядом, вечно устремленным вверх и вовне, он был абсолютно уникальным самородком в медиасфере. Победа Шварценеггера на конкурсе «Мистер Вселенная», о котором рассказывает фильм, по сути, неизбежна, причем даже до того, как он нацепит свои плавки спида и выйдет на сцену. Потому что на протяжении полутора часов мы видим, как он выводит из равновесия и побеждает каждого из своих соперников, еще даже не взяв гриф в руки. В конце фильма Шварценеггер объявляет ревущей толпе на чемпионате Мистер Вселенная, что уходит из бодибилдинга. Спорт много ему дал, но пришло время двигаться дальше. Теперь он в поиске новых, еще непокоренных миров. Пояснять, что это за такие миры труда не составляло ответ, был очевиден каждому, кто видел его в кинотеатре в 1977 году. Одним из тех зрителей, которые сделали из увиденного ими верные выводы, стал Эд Прессман. 35-летний сын Магната, производителя детских игрушек, Прессман был независимым кинопродюсером и благодаря своей вкрадчивой манерой речи походил скорее на элегантного профессора, чем на Воротилу с фабрики Грез. Тем не менее, его послужный список, пусть не изобиловавший кассовыми хитами, выглядел впечатляюще: Пустоши Бэтленс, терен и Малика, Сестры Систерс и Призрак Рая. «Фантом оф парадайс Парадайз» Брайана де Пальмы Прессман посетил один из ранних показов фильма «Качай железо» в Нью-Йорке в компании друзей Джорджа Лукаса и Эдда Саммера, начинающего режиссера и владельца магазина комиксов. В Шварценеггере Прессман увидел не просто звезду, но звезду своей следующей картины. «Для меня это был совершенно новый подход», — вспоминал продюсер. «Обычно я задумываю фильм ориентируясь на режиссера». Но Арнольд обладал потрясающей фактурой, и я спросил Саммера и Лукаса, что может ему подойти. Они ответили в один голос — Конан. Прессман, изучавший философию в Стэнфорде, понятия не имел, что такое или кто такой Конан. Тогда Саммер и Лукас показали ему рисунки легендарного художника комиксов Фрэнка Фразетты. Прессман тотчас же заглотил наживку и нырнул в кроличью нору хроник хайбарийской эры Роберта Говарда, автора Конона. Продюсер понятия не имел, что «Воин-варвар», придуманный Говардом в 1930-х годах и выведенный в серии рассказов для дешевых журналов, как раз переживает возрождение. Рассказы Говарда так и не изданы в виде книг «За его короткую жизнь». Говард покончил с собой в 1936 году, в 30 лет. Теперь стали бестселлерами в мягкой обложке для знатоков фантастики и фэнтези. Издательство Marvel продавало по 4 миллиона комиксов о Конане в год. И стопку этих комиксов Прессман вручит Шварценеггеру при первой встрече. Шварценеггер тоже не слыхал прежде о Конане-варваре но, взглянув на обложки комиксов, сразу понял, что хочет эту роль. Проблема заключалась в том, что на тот момент у пресмана еще не было прав на съемку. Но он был настолько уверен, что сможет их заполучить, что заключил со Шварценеггером контракт на пять фильмов, чувствуя, что «Конан-варвар» может стать франшизой, как «Джеймс Бонд» или старые фильмы о Тарзании. На приобретение этих прав, принадлежавших нескольким наследникам Говарда, у пресмана ушло добрых полтора года. Тем временем подписанный Шварценеггером контракт не позволял ему сниматься в других ролях в амплуа здоровенного матча. Взамен он должен был получить 250 тысяч долларов за первый фильм о Кононе, 1 миллион за второй, 2 миллиона за третий и так далее. Также актеру причиталось 5% прибыли от фильмов. Теперь Прессману оставалось лишь найти сценариста, режиссера и кого-нибудь достаточно безумного, чтобы все это оплатить. В итоге в его команде окажутся ветеран Вьетнама, только что получивший «Оскара», и пристрастившийся к кокаину, помешанный на оружие провак, неравнодушный к Чингисхану, серфингу и запаху на напалма по утрам, и неаполитанский киномагнат с сильным акцентом, которого хлебом не корми, дай сыграть по-крупному. Даже при том, что он регулярно продувался в пух. Меж тем, в 12 тысячах километрах от Голливуда, в австралийском Мельбурне, врач скорой помощи создавал свое, совсем иное киновоплощение образа кровожадного варварства. В отличие от Конона, герой этот, если его вообще можно назвать героем, не скакал по степям на лошади, а носился по заброшенным шоссе постапокалиптических пустошей на угольно-черном восьмиклапанном перехватчике со скоростью 200 км в час. Звали этого ангела мщения в черной коже Макс Рокотанский. А для тех несчастных, кому не повезет встретить его на своем пути, просто безумный Макс. Создателем Макса был Джордж Миллер, скромный, вечно взъерошенный, врач по основному образованию и режиссер-любитель по совместительству. Джордж и его брат-близнец Джон родились в маленьком пыльном городке Чинчилла на юге Квинсленда в семье греческих иммигрантов, которые держали небольшое кафе. В детстве Миллер с головой погружался в фантастические миры комиксов и радиоспектаклей. Иногда они с братом проникали в местный кинотеатр стар Театр, чтобы посмотреть фильм, на который их не пустили бы по возрасту. Не совсем, правда, посмотреть. Они забирались под настил сцены и слушали кино, разворачивая перед внутренним взором свою собственную, совершенно новую версию фильма. Обычно эти воображаемые фильмы оказывались лучше тех, что им не удалось увидеть. Выросший в отдаленном провинциальном городке, Миллер знал, сколь ценима в этих местах работа врача-терапевта, и решил пойти в медицину. В 1966 году он и его брат Джон поступили в медицинскую школу при университете Нового Южного Уэльса. Джон учился прилежнее, а вот Джорджу нередко приходилось переписывать у брата конспекты после дневного похода в кино. После выпуска Миллер стал ординатором в больнице святого Винсента в Сидне, где впервые по-настоящему почувствовал, каково это – спасать жизни и терять их. Многие из смертельных случаев, с которыми он сталкивался, по 90 часов в неделю работая в отделении скорой помощи, были результатом дорожных аварий. В Австралии нет ограничений скорости, а пустые ленты шоссе тянутся бесконечно, так что аварии со смертельным исходом происходили там угнетающе часто. «У нас огромная страна и большая сеть почти безлюдных сельских дорог», — рассказывал Миллер. В 1960-е, когда я был ребенком, эти дороги использовались для гонок не реже, чем для перевозок. Кажется, что в отсутствии оружейной культуры мы используем автомобили в качестве инструмента насилия. Эта концепция насилия посредством автомобилей стала одним из двух источников вдохновения для безумного Макса. Вторым была отсылка к мировому нефтяному кризису, который начался в 1973 году, когда США и Австралия, в числе других стран, оказались в тисках эмбарго ОПЕК, что в итоге привело к дефициту бензина, нормированию топлива и бесконечным очередям на заправках, в которых также порой случались вспышки насилия. «Я был потрясен тем, как легко нормальная ткань общества может начать распадаться, если лишить его чего-то столь важного, как бензин», — рассказывал Миллер. Австралийскому обществу не свойственна жестокость, по крайней мере открытая, но потребовалось всего неделя или около того, чтобы из-за строгого нормирования люди принялись пролезать без очереди, прибегать к насилию и наставлять друг на друга оружие. И все только для того, чтобы добыть себе бензину на неделю работы. Автомобильное ультранасилие. Люди, звереющие за последних капель топлива. Творческие шестеренки в мозгу Миллера закрутились. Психологическая почва, на которой могли взойти семена апокалиптических образов, оказалась плодородной. Только вот что прикажете с ними делать. Ведь Миллер не был киношником. Пока. Его трансформация из врача в режиссера не будет столь быстрой и легкой. Тут мало просто взять и захотеть. Пройдут годы, прежде чем он окончательно сменит стетоскоп на камеру. Однако первый шаг на этом пути, сделанный всего несколькими годами ранее, выглядел многообещающе. Когда Миллер сдавал выпускные экзамены в медицинской школе, другой его брат, Крис, рассказал ему о конкурсе короткометражных фильмов, который проводил Университет Нового Южного Уэльса. Главным призом было место на престижном киносеминаре в Мельбурнском университете. Требовалось за час снять и смонтировать минутную короткометражку. Первая работа Миллера... Предвещая похожие в грядущие турбоскоростные фильмы, длилось всего 57 секунд. Короткометражка начиналась с того, что камера медленно приближается к человеку в шляпе и пальто. Когда человек наконец поворачивается к ней лицом, поверх кадра появляется надпись. Проблема с фильмами в том, что они не настоящие. И тут хоп, сам мужчина исчезает, а его шляпа и пальто падают на землю. Конец. Джордж и Крис Миллеры получили первый приз. На семинаре Миллер ощутил такой голод по знаниям и такой энтузиазм, каких никогда не испытывал в медицинской школе. Благодаря 57 секундам короткого фильма он обрел свое призвание. Также он познакомился с человеком, который вскоре станет его верным товарищем по творчеству. Байрон Кеннеди из Мельбурна угорал по гонкам и машинам. Он жил ради быстрых тачек и приключений и смотрел на мир в видоискатель кинокамеры Супер Эйт, который получил в подарок на одиннадцатый день рождения. Отец Кеннеди, инженер-механик, передал сыну свою страсть ковыряться под капотом, разбираясь, как там все устроено. Между молодыми людьми мгновенно вспыхнула искра взаимопонимания. Вскоре после семинара они решили сделать собственный короткометражный фильм, черную комедию под названием «Насилие в кино. Часть первая». «Violence in the Cinema. Ван». Это была документалка с более чем скромным бюджетом полторы долларов, в которой ученый рассказывал на камеру о дурном влиянии насилия в кино. При этом по ходу фильма на него неоднократно совершались нападения – Одно отвратительнее другого. Фильм соберет несколько фестивальных наград внутри страны и будет официально представлять Австралию на Каннском фестивале в 1973 году. Так Миллер и Кеннеди начали свой путь в кино. Фильм «Насилие в кино. Часть первая» вышел в очень интересный момент в истории австралийского кинематографа. В начале 1970-х годов в стране поднималась запоздалая новая волна, не уступавшая той, что накрыла Францию и Америку в предыдущее десятилетие. Молодые режиссеры нового поколения, среди которых были Питер Уир, Брюс Беррисфорд и Филипп Нойс, создавали в Австралии фильмы, которые, по сути, впервые увидела внешняя аудитория. И это не были, как можно было бы предположить, любительские коктейли Молотова, брошенные в эстеблишмент. Да, в Австралии и не было эстеблишмента, чтобы восставать против него. Эти фильмы стали революционными именно потому, что были классическими по форме. С появлением таких работ, как «Пикник у висячей скалы» и «Обход», Walkabout. Австралийское кино наконец-то обрело дух профессионализма и снискало уважение публики. Одновременно с этим отрасль развивалась также в другом, куда менее солидном направлении. Речь идет о жанре под игривым названием «осплотейшн», переполненном запекшейся кровью, голыми телами, свиньями-убийцами и прочей черноухой. «Осплотейшн» от сленгового английского ОЗИ. «Австралиец» и «Эксплуатейшн» — «Эксплуатация». Это были фильмы вульгарные, рассчитанные на просмотр под пиво в автокинотеатрах. Здесь были и непристойные секс-комедии, и непотребные фильмы ужасов, и байкерские гонки на выживание. Оба лагеря в равной степени оказали влияние на Миллера и Кеннеди. По словам Миллера, они хотели снимать дешевые фильмы с амбициями дорогих. Они хотели выяснить, получится ли в полнометражном фильме сплясать чечетку на канате, натянутом между изысканностью и извращением. Миллер снял со счета деньги, отложенные за время работы в больнице, уволился и совершил решительный шаг вперед. Сделал кино своим основным занятием. В 1977 году Миллеру исполнилось 32 Он переехал к Кеннеди, чтобы сэкономить побольше, пока не запустится их дебютный проект, полагая, что это может произойти очень нескоро. На пару они организовали частную службу скорой помощи, и днем Кеннеди сидел за рулем, а Миллер лечил пациентов. А по ночам они вместе с еще одним другом. Джеймсом МакКослендом, обсуждали самые безбашенные идеи для безумного Макса, соревнуясь в том, насколько безумным может быть реквизит, передвигающийся с большой скоростью. У Миллера и Кеннеди было 350 тысяч долларов, которые они собрали по друзьям, родным и частным инвесторам, готовым совершить прыжок веру в финансовую пропасть за компанию с ними. А в ранних версиях сценария Макс был журналистом, как МакКосленд на тот момент, но потом он превратился в дорожного патрульного. Что касается времени и места событий фильма, оба соавтора знали, что их история должна происходить в мрачном будущем, где нет никаких законов и правил, причем будущее это не должно быть настолько отдаленным, чтобы зрители не узнали в нем собственный мир, и, то, во что он может превратиться, если на бензоколонках пропадет бензин. Также они понимали, что не смогут позволить себе дорогие футуристические декорации. В итоге они намеренно не стали уточнять, о какой именно эпохе идет речь, указав во вступительных титрах «Безумного Макса», что действие разворачивается в недалеком будущем. Мотивация героя тоже была продумана. Злодейская орда байкеров под предводительством таинственного маньяка по кличке Пальцерез убивает жену и ребенка Макса. Безумный Макс станет историей мести. Миллер и Кеннеди очень гордились своей тщательно выстроенной сюжетной линией. Но встреча с Грэмом Берком, влиятельным продюсером австралийской прокатной компании Village Roadshow, быстро их отрезвила. Представив замысел безумного Макса в мельбрандском офисе Берка, в ответ они получили лишь безразличный взгляд. Позже Берк вспоминал. «Я сказал Джорджу и Байрону, если вы не можете продать мне это за час, какие шансы, что зритель купится за 30 секунд по телевизору?» На мой взгляд, проект не имел коммерческого потенциала и вообще был не слишком хорош. Через полгода Миллер и Кеннеди вернулись с переработанной сценарной заявкой на 30 страницах. Менее философской, более жесткой и насыщенной действием. Кеннеди зашел в кабинет и шлепнул ее на столберка. И спросил, причем с гораздо более самоуверенной интонацией, чем предполагали обстоятельства. «Ну а вот это вы сможете продать?» Безумный Макс был принят. Однако он грозил превратиться в «Снежный ком» — сценарий, который непонятно, как закончить. Окончательный вариант Миллера, Кеннеди и МакКосленда на 214 страницах почти вдвое превышал по объему обычный сценарий. К тому же соавторы были настолько обоглощены сочинительством, что даже не задумывались о поиске своего Макса. «Пора было приступать к кастингу». Миллер съездил на кинопробы в Лос-Анджелес, надеясь заполучить на главную роль известного исполнителя, чье имя гарантирует прибыль. Но голливудские актеры, с которыми он встречался, даже те, кто снимался во второсортных и третьесортных фильмах, хотели слишком много денег. Домой Миллер вернулся расстроенным и подавленным. Нужно было искать актера на родной земле. И они рассудили. Откуда же еще и начинать, как не с Австралийского национального института драматического искусства? Это заведение набирало на свою престижную программу всего по 30 студентов в год. Одним из них оказался красивый, голубоглазый 21-летний Мэл Гибсон. Он был неопытен, но зато обладал тем, чего не было ни у кого из просмотренных кандидатов – харизмой подранка. Гибсону с легкостью удавалось одновременно производить впечатление матча и глубоко внутри тонкого, уязвимого человека. В то время Гибсон вместе с тремя другими начинающими актерами жил в ветхом съемном доме неподалеку от пляжа Бонди в Сиднее. Когда Миллер позвонил ему и предложил стать безумным Максом, Гибсон не смог скрыть, насколько взволнован этим первым большим прорывом. Шестой из 11 детей Гибсон родился и вырос в Нью-Йорке, в набожной и консервативной католической семье. Отчасти именно здесь следует искать корни скандальных взглядов актера на евреев и другие опасные темы, которые через много лет подкосят его карьеру. Когда Гибсону было 12, его семья переехала в Австралию. До того, как получить роль в хэви-метал-саге Миллера о месте на высоких скоростях, он сыграл лишь в одном фильме — малобюджетной драме о серферах «Жаркое лето» — «Саммер Сити». На роль главного злодея Пальцереза Миллер пригласил Хью Кеас Бёрна, шкафообразного англичанина, в 1974 году снявшегося в культовом для австралийских байкеров фильме «Стоун». Stone. Stone. Вопреки первому впечатлению, которое он производил, устрашающему, вне кадра Кейс Бёрн был добрым великаном. Обладая внешностью изгоя из «Ангелов ада», он 6 лет играл в Королевском шекспировском театре. Из-за скудного бюджета при создании «Безумного Макса» все приходилось делать на коленке. Однако, по удивительному везению, это только помогло фильму. Собранные из подручных средств машины смерти, носящиеся по пустым дорогам недалекого будущего, выглядели как отремонтированный и прокачанный хлам, каковым и являлись на самом деле. Никому неизвестные актеры, за которыми не тянется шлейф ролей и славы, воспринимались как более настоящие. Этому способствовало и то, что на мелкие роли Миллер пригласил байкеров из настоящей бандитской группировки, готовых рискнуть своей шеей за ящик пива. Декорации также не походили на киношную бутафорию, потому что не были таковыми. Режиссер Миллер и продюсер Кеннеди просто снимали на удаленных локациях, не заботясь о получении разрешений и согласований. «Безумный Макс» станет фильмом о людях вне закона, снятым настоящими ослушниками, которым приходилось действовать, если не за гранью закона, то на самой грани. Они придерживались того мнения, что всегда лучше просить прощения, чем разрешение. Миллер на ходу, прямо на съемочной площадке, учился быть режиссером. Его собственная неопытность в сочетании с неопытностью низкооплачиваемой съемочной группы раз за разом подвергала весь этот суматошный проект риску закрытия. Всего через 4 дня после начала съемок координатор каскадеров Грант Пейдж и исполнительница главной роли Рози Бейли мчались на мотоцикле к месту съемок, и их подрезала тяжелая 16-колесная фура. Оба сломали себе бедра, и обоих увезли в больницу, но спейджа был буквально размазан по его лицу. На завтра он вернулся на съемочную площадку безумного Макса. Он был готов работать дальше, несмотря на то, что сидел в инвалидном кресле и мочился кровью. И все же рискованные трюки один за другим лишь чудом не заканчивались катастрофами. Слишком часто, чтобы Миллер мог смотреть на это сквозь пальцы. Да, формально на съемочной площадке присутствовал врач, но в какой-то момент режиссер так и сдергался за безопасность всех участников, что в панике позвонил Кеннеди и сказал, «Дружище, ничего не выйдет. Это конец. Люди погибнут». Кеннеди тоже переживал. Правда, не столько о синяках и переломах, сколько о том, справится ли его друг с напряжением и сумеет ли закончить работу над фильмом. Он начал обдумывать идею, принимать которую не хотел. Не следует ли найти другого режиссера и заменить Миллера? Между ними состоялся долгий разговор по душам. В результате Миллер уволился собственного фильма. Но на утро после «Бессонной ночи» он вернулся на съемочную площадку «Безумного Макса» как ни в чем не бывало. Он сказал Кеннеди, «Слушай, я не страдаю завышенным самомнением, но одно мнение о себе у меня имеется. Я могу снимать кино». На съемках «Безумного Макса» никто не погибнет. Но когда работа над фильмом закончится, после шести недель напряженнейших съемок, Миллер почувствует полное опустошение. Ему будет казаться, что он сделал посредственный фильм, смотреть который не захочет никто из его знакомых. До самого дня релиза, 12 апреля 1979 года, Миллер был уверен, что «Безумный Макс» не годится для проката. На премьере в Мельбурне зрители весь сеанс аплодировали, вопили, как оглашенные, всячески бесновались. Те же несколько человек, что хранили молчание, оказались австралийскими кинокритиками. Они осудили Миллера за безответственное ультранасилие в фильме. Однако, если читать между строк, можно было понять, что даже этим критикам «Безумный Макс» понравился больше, чем они позволяли себе признаться. Или, возможно, больше, чем того хотели бы их редакторы. Одна из типично шизофренических рецензий в газете «The Sydney Morning Herald» называла фильм Миллера «отвратительной работой», добавляя, что он «порочен, пошел, топорен, жесток и совершенно омерзителен». Однако далее тот же критик ставил «Безумному Максу» 4 звезды. Стоит ли удивляться, что шумиха вокруг адреналинового насилия в фильме и плохие отзывы критиков лишь увеличивали продажи? «Безумный Макс» стал сенсацией. Фильм еще не успел выйти на экраны австралийских городов и поселков за пределами Мельбурна, как права на дистрибуцию уже были проданы на 40 с лишним зарубежных территориях, включая США. Снятый меньше, чем за полмиллиона долларов, «Безумный Макс» в итоге собрал более 100 миллионов в мировом прокате. Он вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый прибыльный фильм всех времен. Казалось, «Безумный Макс» нравится всем. Вернее, всем, кроме Джорджа Миллера, который, несмотря на оглушительный коммерческий успех, по-прежнему оставался недоволен своим дебютом. Всякий раз, когда он видел хотя бы кадры из фильма, он замечал одни лишь недостатки и упущенные возможности. Вот, будь у него настоящий бюджет, голливудский, он бы сделал безумного Макса таким, каким представлял его в своем воображении. Он еще не знал, что такой шанс представится совсем скоро.